Ананьев служил не просто во внутренних войсках. Он был командиром группы в спецподразделении, которая занималась крайне важной и серьезной работой. Они охраняли деньги. То есть непосредственно перевозкой купюр занималась служба инкассаций Госбанка. А вот внутряки охраняли не только эти грузовики, но и всех, кто находился в них. Иногда, помимо этого, Приходилось организовывать охрану и некоторых руководителей финансового ведомства. Так что видеть и слышать прапорщик мог многое. А поскольку умом он обладал быстрым и сообразительным, то некоторые выводы делать получилось. Это уже пару месяцев тому назад началось. Голос его слегка дрогнул. «Нас к тому времени...» Начали вдруг гонять, просто как сидоровых коз. Правда, ничего сказать не могу, платили исправно. Сверхурочные, добавки всякие, все были довольны. Только вот отметил я одну интересную особенность. В основном мы занимались тем, что свозили в центральное хранилище золото и валюту. Забирали мы все это из региональных отделений. Все потоки шли только в одном направлении. Кто-то из руководства Минфина сосредотачивал в нескольких местах золотовалютные запасы страны. Это не осталось незамеченным. Спрос на валюту резко возрос. Посыпались удивленные запросы, взбудоражилась пресса, но ничего так никто и не выяснил. А потом... Потом вдруг всех, кто принимал участие в этих мероприятиях, резко и внезапно... Откомандировали в тьму тараканские края. Я вот со своей группой попал сюда. Формально мы должны были обеспечить защиту областного хранилища ценностей. Но все дело в том, что все, что имело смысл охранять специалистам нашего уровня, было отсюда уже вывезено. И мне это было известно. Сам понимаешь, майор, пятая точка прямо-таки засвербела да уж соглашаюсь с собеседником знакомое ощущение вот а в один хреновый день завяззаалась непонятность чего буча с прибалтами куда то там они сунулись что то там отхапать в ноглях попробовали не знаю точно но в этот раз в отличие от предыдущих основательно схлопотали в торец и даже очень основательно Пятки салом мазать пришлось прямо-таки в пожарном порядке. ясное дело, весь просвещенный мир сей же час встал на дыбы, защищая невинно пострадавших. Однако же всеобщего праведного единения не получилось. Там и своих проблем было выше крыши. Эти засранцы уже всем успели надоесть, дальше некуда. Так что однозначной единогласной поддержки не получилось. Умный человек смекнул бы, да и притормозил. Но у этих... В общем, плохо там с умом. Заручившись, поддержка великого союзника Польши, да вездесущей Англии, сунулись в горяч И силами, кстати говоря, весьма серьезными, где только набрали их таких ушлых, и снова на те же грабли. Мы, как выяснилось, тоже время недаром не теряли. Словом, о вооруженных силах этих умников теперь вполне можно говорить только в прошедшем времени. Давно бы так. А вот тут Европа вполне серьезно дрогнула. Хоть мы своих границ и не переходили, но страх всем просто глаза затмил. Им уже мерещились наши танки на сене. Да и было-то тех танков. В общем, выкатили нам ультиматум. Остановить войска несмотря на то, что уже два дня никто не стрелял, и части даже стали назад в казармы возвращать. Потребовали снять с дежурства и демонтировать оставшиеся ракеты. Еще что-то, всего уж и не помню. Разумеется, все это мы должны были сделать под контролем международных наблюдателей. Да и много другой подобной чуши тогда по радио звучало. Но пока еще была надежда все разрулить... Кое-кто на Западе уже стал к нам прислушиваться. И тут вылезли эти дерьмократы. Попробовали ворваться на КП одной из ракетных дивизий. Начали там все ломать, окрушить. Из чайника поливать. Ну да, слышал же и сам. Увы, достаточно давно. С идеями у них плохо, вот и крутят одно и то же по кругу. Может быть. В общем, там им тоже влетело, да еще как. Вот тут-то все и началось. На места базирования ракет был выброшен десант, который попытался взять стартовые позиции под международный контроль. Причем практически сразу после клоунской выходки этих хабалдуев. Согласовали все. Именно так. Короче, ракеты пошли. Со всех сторон и по всем адресам. Что-то сбили, что-то улетело не туда. Но и того, что дошло, хватило. И нам, и им. «Так что теперь? Война?» «Кого с кем, майор?» «Одной радиоактивной лужайки со второй?» «Некому воевать, да и не за что уже». «Все так плохо?» — Думаю, что гораздо хуже, чем я пытаюсь тебе представить. Под занавес и вовсе всякой экзотикой полить начали. Так что и представить не берусь, что же там сейчас происходит. И химия полетела, и еще какая-то хрень непонятная. Пока у нас связь была такого, наслушались. Словом, прибалтики теперь нет совсем. Там сейчас кордон только не санитарный, а радиоактивный. Это кто ж так постарался-то? Англы? Кто же еще? Отгородили Европу от нас сплошным поясом выжженной земли? Правда, как всегда, не додумали. Дюже здоровый кордон вышел. Заодно и польский вопрос решили. Самым кардинальным образом, и надолго. Думали, не бойся, что на своем острове отсидятся, как всегда. Вот и отсиживаются по бомбоубежищам в основном. Там хоть пожрать чего-то есть. А в Африку уже сами европейцы носовали, французы в основном. Так, а эти-то африканцы, в смысле, с кем воевали? И чем? У них же нет ни хрена Зато самих чуть больше, чем дофига. И жизнь они не ценят, что свою, что чужую. Да и достали они французов хуже горько редьки. Когда еще такой случай представился бы, В таком бардаке на кого угодно списать можно. Хоть на нас, хоть на Штаты. Да и Ближний Восток в сторонке не отсиделся. Чего-то там огреб, ну уж не знаю от кого. Европе же под шумок тоже с двух сторон прилетело. И от нас, и от США. Китай было под этой вывеской, к нам наладился. Благо, что на этом фронте у нас и войск почти что не было. Но нарвались на ядерные фугасы которые там вообще непонятно откуда взялись. Огребряние основательно, а тут Индия в стороне не осталась, подкинула дровишек в общий костер. Правда, когда в ответ таким же поленом заполучила, совсем другие песни начались. прилетел это не только из Китая. Словом, товарищ ты мой дорогой, нет больше никакой цивилизации, как в анекдоте, помнишь? Кто бросил валенок на пульт? Ну да, что-то в этом роде. А со Штатами сейчас что происходит? Да черт их знает. Радио нет, интернет и всякие тоже все подохли. Может быть и нет, там уже ничего. Охренеть! А я тут как в лесу, совсем почти ничего и не знал. А как же так вышло, что сюда ничего не прилетело? «А что тут бомбить-то? Зону вашу. Так она, ежели уцелеет, похлеще всякой бомбы станет». «Да, собственно говоря, так ведь и вышло. Вырвались эти архаровцы на волю. Теперь их назад уже и не загнать. Я так понимаю, что глава этот, чтоб ему на том свете поперхнуться, пораскинул головой, да и решил их на свою сторону переманить». Власти-то центральной теперь нет, и неизвестно, будет ли вообще. Вот он себе личную гвардию и создает. Цариком стать решил? Похоже. А относительно бомежек, не обольщайся. Время от времени что-то иногда бахает. Откуда-то ведь оно прилетает. Вот даже как. А армия что? Откуда мне знать? Тут частей мало было. Связисты какие-то, еще кто-то. Сила реальная у внутренних войск была, да у полиции. А как бардак начался, все рванули кто куда. Часть срочников по домам рванула, часть вообще разбежалась, неведомо в какие края. — А полиция? Ха, вон они! — кивнул прапорщик в сторону улицы. В тусклом свете, падавшем с улицы, я уже немного различал его фигуру. И мог видеть некоторые движения. — А твоя группа? — Нету ее больше. Вся тут. — А что так? — Да вот так. — И что теперь? — Домой я шел. Да вот не дошел, как видишь. — Не вижу. — Ранен. от твой на месте сижу. Ноги у меня простреляны. Ходить не могу. Сюда и то еле-еле дополз. Думал, что уже все отпрыгался. Опа. А что ж ты сразу-то не сказал? Что там у тебя? Давай гляну. Приходилось мне со всякими ранениями работать. Да мне тоже. Так что сразу тебе скажу, нечего тут ловить. Гангрена у меня уже выше паха пошло. Молча присаживаясь на пол. Да, тут ловить уже нечего. А Наннив тоже молчит. Потом что-то булькает. — Майор, выпить хочешь? — А то одному как-то не с руки. Я алкашом никогда не был. Вот и не хочу начинать. — Давай? Че уж там. Подхожу ближе и беру у него из рук флягу. Она почти полная. С непривычки. А вы попробуйте после полуторагодового воздержания из горла грамм сто высосать. У меня зашумело в голове. Возвращаю флягу хозяину. Слышу, как он делает пару глотков. уф полегчало? отпустила чуток. Ты как, майор, спешишь не сильно? Да куда уж тут спешить? Побудь со мной, лады. Времени у меня не так уж и много осталось. Ног не чувствуй совсем. А в одиночку подыхать, как волку загнанному, не хочется. Да и тебе с этого... Какой-никакой, я приварок будет. Ты ж, как я рассмотрел, не шибко оружием и снарягой перегружен. Ведь так? Так. моё возьмешь? Возьму. Ну и славно. Хоть и после смерти какую-никакую пользу принесу. Да ладно тебе. Ты не знаешь, как я жил. Не знаешь, за что погиб. Это верно. Лучше тебе этого не знать, поверь. По следам моим не ходи, ни к чему это. Полезного там ничего нет, а вот геморрой огрести можешь Она не хило Хорошо. Ананев замолчал и, как мне показалось, задремал. Стараясь его не потревожить, я поднял с пола в фонарь и осмотрел комнату. Это, надо полагать, была комната отдыха, Вдоль стен стояло несколько топчанов. На одном из них лежал сейчас прапорщик. Ну, раз так, то никто не мешат мне устроиться на соседнем. Идти сегодня куда-то в лес желания не было ни к малейшему. Да и следовало как-то упорядочить в голове все, что сообщил мне мой собеседник. Не то чтобы я ему не верю, Чего-то подобного мы уже ожидали, Давно, но ждать одно, а вот принять это все, как свершившееся событие, совсем другое дело. С этой мыслью я и задремал.